дорога свободна. Если вам угодно, мы можем продолжать наш путь». Действительно, кортеж беспрепятственно проехал дальше, до самого собора Богоматери, где он был встречен духовенством с коадьютором во главе, приветствовавшим короля, королеву и министра, за благополучное возвращение которых он служил сегодня благодарственной мессу. Во время мессы, почти перед самым концом ее, в собор вбежал запыхавшийся мальчик, быстро войдя в ризницу, он надел платье певчего и, протискавшись затем сквозь наполнявшую собор толпу, приблизился к Базену, который в голубой рясе и с палочкой для зажигания свеч в руке величественно стоял против швейцарца у входа вершего на хоры. Почувствовав, что кто-то дергает его за рукав, Базен опустил глаза, благоговейно поднятые к небу, и узнал в реке. «Что такое? Как ты смеешь мешать мне при исполнении моих обязанностей?» спросил мальчугана Базен.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 который, как говорят, может отпускать самые тяжкие грехи. И он воображает, что господин Каадьютор обеспокоит себя для него. Да, потому что господин Каадьютор будто бы обещал ему это. А кто тебе это сказал? Сам Майяр. Ты его видел? Конечно, я был там, когда он упал. А что ты там делал? Я кричал Далой Мазарини! Смерть кардиналу! На виселицу итальянца! Ведь вы сами учили меня это кричать!»